Глава вторая. Чудовище. Ночь прошла спокойно. Арчи везло. Уже несколько дней не срабатывал охранный амулет, не звенели колокольчики простенькой самодельной сигнализации, не вскидывала в ночи, в конце концов, хваленая бродяжья чуйка. Потому что поводов не было. Арчи выбрался из сложного вчера из еловых веток подобия шалаша, прочел короткую благодарственную молитву вселенной. Мол, спасибо за спокойный сон, за то, что проснулся, за то, что жив-здоров и все такое. Ополоснул лицо в ближайшем ручье, расчесал давно нестриженные стриженные смоляные волосы. Прежде чем отправиться в дорогу, достал из рюкзака банку консервов. Последние два дня он обходился только водой, берег жратву, пока терпелось. Вкус белой фасоли в томатном соусе был без преувеличения божественным. Арчи не торопился, тщательно пережевывая каждую фасолину. Это была последняя банка из прихваченных припасов старикашки, того, что хотел его зарезать. Еще в детстве не раз он слышал от мамы, что чем старательнее жуешь еду, тем лучше она усваивается организмом. В нынешние не особо сытные времена не стоило пренебрегать ничем, что помогало прожить хотя бы чуточку лучше и дольше. Вскоре Арчи снова шагал по растрескавшемуся шоссе. В полдень, наконец, показался город. Судя по всему, до того было еще часов 6 пути. Арчи ускорил шаг. Он преодолел примерно половину расстояния и шел по когда-то уютному пригороду. Сейчас район превратился в скопище поросших травой развалин. Чудовище появилось внезапно. А как еще назвать кошмарного вида лобастую псину-мутанта полтора метра в холке? Таких крупных Арчи еще не встречал. Она резво выбралась из придорожных зарослей и встала в 30 шагах перед Арчи, склонив голову на бок. Тот остановился, оценивая степень угрозы. Тварь была покрыта короткой белой шерстью, не скрывающей многочисленных язв и шрамов, а на башке псины, прямо посреди высокого лба, кровоточил отвратного вида здоровенный нарыв. Собака, не отрываясь, продолжала пялиться на Арчи. Спустя секунд десять оглянулась по сторонам, словно проверяя, нет ли поблизости еще кого-то. Может, не могла поверить, что этот человек действительно настолько глуп, чтобы шарахаться в ее угодьях в одиночку?» Не обнаружив ничего подозрительного, она коротко гавкнула. Арчи услышал топоток за спиной и обернулся. Увидел двух других, похожих на первую зверюк, чуть помельче, примерно на таком же расстоянии. «Детки, мать их!» — подумал Арчи. Его рука потянулась к шестизарядному берсеркеру в кобуре на поясе. «Будь тварь одна, он бы ее точно уложил», Успеет ли завалить троих, самому интересно, до смерти. Дело в том, что, горькая правда, по-настоящему хорошим стрелком он так и не стал. Предпочитал орудовать коротким мечом, сейчас притороченным к рюкзаку, или охотничьим ножом, который висел на левом бедре. Успеет он его хотя бы достать, когда кончатся патроны? Щелкнула кнопка на кобуре. Псина оскалилась. Или... Твою мать! Арчи был готов поклясться, что тварь улыбается ему. Он попытался выхватить ствол, но похолодел, осознав, что не может пошевелить рукой. Одновременно приглядевшись, понял. То, что он принял за нарыв, — это хрень на лбу собаки, ничто иное, как глаз. Третий, сука, глаз! Жуткое багровое око! «Альфа!» — мелькнула запоздалая догадка. Арчи сглотнул. Он слышал байки о мутантах со сверхспособностями, а вот встречать прежде не доводилось. Про них говорили всякое. Они были не по звериному умны и могли подчинять себе других тварей. Самые опасные — умели наводить морок, внушать парализующий ужас, как-то еще путать сознание и воздействовать на волю и разум человека. Псимуты, альфы, ебаный кошмар. Как ни называй, встреча с такой бестией была серьезным испытанием. Арчи подумалось, что для него оно будет последним. Удивительно, но осознав ситуацию, он почувствовал не страх, нет, а большую такую обиду. Обидную обиду-обиду от того, что все закончится вот так по-дурацки, когда до цели путешествия и безопасных стен уже рукой подать. Альфи, видимо, надоело развлекаться. Она встала и двинулась за своим мясом. Арчи попытался молиться, но в голову лезла какая-то дичь. В основном о бабах. Непрошенная слеза прочертила светлую дорожку на покрытой пылью щеке. Альфа сделала шаг. Другой. Вдруг замерла. Принюхалась. В следующую секунду раздался выстрел. Судя по количеству кровавых ошметков, пуля была непростая. Альфа рухнула в пыль со здоровенной, дымящейся обугленными краями дырой в боку. Оцепенение отпустило, и Арчи тоже рухнул на дорогу. Его била дрожь. Он оглянулся вокруг. Детки Альфа исчезли. Впрочем, теперь Арчи даже не был уверен, что они вообще были. Может, тварь, кроме пролича, навела и морок? Тем не менее, он вытащил из кобуры берсеркер и был наготове. Мало ли, вдруг щенки все же настоящие и захотят отомстить за мамашу. Мало ли, кем окажется спаситель? Следующей пришла мысль, что против снайпера, только что завалившего Альфу, у него немного шансов. Но тяжесть оружия в руке успокаивала.